Глава 20. Я целюсь в него из двустволки, снятой с плеча погибшего сегодня в бою старовера, в правую часть груди, туда, где у него сердце. Будь он человек, я бы использовал револьвер, но зверя следует убивать из охотничьего ружья. Аллама смотрит на мою двустволку без страха, смотрит с насмешкой. Дурак, перевертыша можно убить только древним оружием. Не трать напрасно патроны. Я говорю: мои патроны начинены смертью. И я стреляю. Мои пули смазаны густой и черной мертвой водой из под ранташа с ампулами, которые я обнаружил в вещмешке полковника Арестова. Он прижимает руку к груди и с удивлением смотрит, как выхлёстывает из раны, как течёт между пальцев и как становится чёрной его древняя кровь. Он опускается на четвереньки. Он хрипит, с трудом шевеля чернеющими губами. Меня не убить ничимые руками и он лакает почерневшим языком искувшина красную киноварь заветный эликсир жизни и я готовлюсь выстрелить в него снова но тот кого я еще недавно считал рядовым почему-то велит мне ложись и я бросаюсь на пол за секунду до взрыва И хрусталя с серванта разлетается как шрапнель И переливающиеся осколки осыпаются мне на голову. Когда убиваешь человека, платишь ему монетой. Когда убиваешь зверя, платишь ему каплей крови. Когда убиваешь оборотни, следует расплатиться и тем, и этим. И я бы заплатил, если бы хоть что-нибудь осталось от тела. Кроме черного выжженного провала в дощатом полу. Когда встречаются живая вода и мертвое, вещество и антивещество происходит аннигиляция. Я рефлекторно удивляюсь умным словам, на секунду забыв, что этот человек с незабудковыми доверчивыми глазами, этот похожий на подросшего овчарочьего щенка человек, не Пашка. Что Пашки нет. Впрочем, нет в нем больше этой хищнячей повадки. И глаза его в темных провалах на обескровленном бледном лице кажутся больными и старыми. Высвобождение чистой энергии, уничтожение, превращение в ничто. У тебя еще остались такие ампулы? Я киваю. Он протягивает руку ладонью вверх повелительно. Отдай Они мне скоро понадобятся. Я подчиняюсь. Потом, не выдержав, спрашиваю: "Зачем так сложно? Зачем все было так сложно? Все эти хитрости, пересечения случайности, эти предательства, эти смерти? Зачем ты просто не навел порядок, не сотворил чудо? Зачем позволил происходить злу?" Ты, кажется, спутал меня с Богом, Макс Кронен, а я не Бог. У каждого человека своя судьба, каждый пкет свою нить. Я лишь вижу всю картину, весь узор в целом. Могу иногда подправить стежок, а иногда оборвать. Как мне теперь тебя называть? Я мастер Джао, но ты волен звать меня как угодно. Имена, их знаешь, сколько бывает. Он вдруг смеется, таким родным таким задорным Пашкиным смехом, что меня охватывает тоска. Мне больше нравится Пашка. Но его ведь нет и не было. Правда, мастер. Неправда, товарищ Шутов. Он действительно был этот рядовой овчаренко. Был одной из тысячи прожитых жизней. Он любил тебя и тобой восхищался. И я его понимаю. Мне нечасто везло с учениками. Ты был моим лучшим учеником. Был? От этого прошедшего времени вдруг становится горько, будто он от меня отрекся. будто если бы он позволил, я пошел бы сейчас за ним, а вовсе не к самолету, у которого ждет меня моя женщина. Он встает, пошатнувшись. Он берется рукой за мое плечо и говорит: "По-моему, не от нужды, а из жалости". Сейчас я слаб. Проводи меня на моем пути еще самую малость, пока силы не восстановятся. Если бы я был собакой, я бы сейчас вильнул ему хвостиком. Да, учитель. Куда лежит путь? Усыпальницу таракотовых воинов, за фанатиком, который пошел их будить с ведром моей крови.